Глава девятая. Айви. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату номер тринадцать влетела Скарлетт. Я сидела на кровати, сложив руки на груди, и, увидев сестру, требовательно спросила. «Ты где была?» «Я же заболела, ты что, забыла?» — огрызнулась она. «В санчасть ходила». «Ни в какую санчасть ты не ходила», — сказала я, поднимаясь на ноги. «Мы с Риадной сразу после обеда туда помчались, хотели узнать, как ты» а медсестра Глэди сказала, что в глаза тебя не видела. Сестра отвела взгляд. Скарлетт терпеть не может, когда ее ловят на лжи. Это не важно. Вот и все, что она ответила. Нет, это важно, — возразила я. Мне хотелось сказать сестре, что я очень волновалась за нее. Боялась, что с ней случилось что-то нехорошее. Особенно тревожно за Скарлетт, Мне стало в последнее время, когда в нашей школе вновь начали происходить какие-то странные неприятные вещи. «Не бери в голову», — посоветовала мне сестра, плюхаясь на свою кровать. Только сейчас я увидела, как она одета. «Раньше ты не разгуливала по школе в трико и пачки заметила я. Сестра лежала, уткнувшись лицом в подушку, но после этих слов повернула голову, чтобы взглянуть в мою сторону. Я уже сказала, что это неважно. Просто я хотела позаниматься балетом. Одна. Теперь ты довольна? Отлично, — сухо сказала я. Значит так. Сейчас я иду к кориадне, скажу ей, что ты совсем не больна, потом приму ванну и почищу зубы. Одна. Меня такие подробности твоей личной жизни не интересуют, — буркнула Скарлетт. Уф, я сердито собрала нужные мне вещи и отправилась к комнате, где теперь поселилась Ариадна. Это было слева по коридору, в той его части, где располагались многоместные комнаты для первогодок. К сожалению, я забыла, что между нашей комнатой и комнатой Ариадны находится еще и комната Пенни. Вспомнив об этом, я закрыла глаза и даже затаила дыхание, но, как всегда, мои усилия оказались напрасны. Как только я поравнялась с комнатой Пенни, ее дверь открылась, и на пороге появилась наша староста. «Ну как, твоя сестра серьезно заболела? Или я могу рассказать всем, что она просто притворялась? Если честно, даже не знаю, какой вариант мне кажется привлекательнее». «Заткнись, Пенни», — сказала я, не замедляя шага. «Так значит, твоя сестра здорова?» наигранно удивилась Пенни. «Выходит, она солгала учительнице?» «Немедленно запишу это», — сказала она вытаскивая из кармана красный блокнот старосты. «Мистера Бартоломью больше нет, его арестовали», ответила я, топнув ногой по вытертому ковру, которым был заслан коридор. «А раз его нет, то и ты больше не староста. Это же он тебя назначил». «Нет, я по-прежнему староста», — огрызнулась Пенни. «Можешь в этом не сомневаться. А теперь пока. Увидимся». Она приторно улыбнулась и скрылась за своей дверью. «Не принимай этого близко к сердцу», — сказала я себе, стискивая зубы. «Лучше считай до десяти, чтобы успокоиться. Давай». Один, два... По счастью, как раз на десятом шаге открылась дверь большой спальни, и из нее вышла Ариадна со школьным полотенцем на плече и зубной щеткой в руке. Я радостно поспешила ей навстречу. «Привет, Ариадна!» — воскликнула я на ходу. «Слушай, со Скарлетт всё в порядке, не волнуйся. Целая невредима только дуется на весь белый свет». «Ничего, это пройдет, сказала она, поправляя жидкую прятку своих мышиного цвета волосиков. «А где она была?» «Не знаю», — ответила я. Говорила мне что-то насчет балета, только я ничего не поняла. Ариадна пожала плечами, едва не уронив при этом полотенце. «Ты тоже в ванную?» — спросила она. «Ага», — кивнула я. Пойдем вместе?» «Знаешь, мне очень не хочется натолкнуться на кое-кого еще. Ариадна как-то странно взглянула на меня, но ничего не сказала. В ванной комнате по обыкновению было холодно, как в погребе. Приняв тепловатую ванну, я вышла за дверь, дрожа в своей ночнушке. Практически одновременно со мной из соседней клетушки с ванной вышла Ариадна. Не сомневаюсь, что ванна, которую приняла моя подруга, была не горячее моей, но тем не менее рядная не посинела от холода и не дрожала. Ты не замерзла? удивилась я. Слушай, как тебе это удается? Очень просто. Папа очень заботится о здоровье своей единственной дочери и закаляет ее с помощью холодных обливаний. После них и здешние ванны, мне кажется, горячими, ухмыльнулась она. Я рассмеялась в ответ. Мы вместе дошли до комнаты номер 13. Я вежливо постучала в дверь, на тот случай, если Скарлетт как раз сейчас переодевается. «Оставьте меня в покое!» — ответила из-за двери приглушенный сердитый голос. Что ж, пришлось и нам так же вежливо ответить на эту любезность. Я бесцеремонно толкнула дверь, и мы с Рядной вошли внутрь. Скарлетт что-то писала в своем дневнике, а, увидев нас, поспешно спрятала его под одеяло. «Ах, что ты, продолжай, продолжай, пожалуйста», — сказала я. «Не бойся, я не собираюсь подсматривать. Я и без дневника сыта по горло твоими тайнами». «Лицемерка», — укорил меня мой внутренний голос. «Можно подумать, что у тебя самой нет от сестры никаких тайн». «Замолчи», — ответила я ему. «Да, я не рассказываю ей о том, как мне в последнее время угрожает пень, но это же делается исключительно для блага самой Скарлетт». Узная на об этом, тут такое начнется. «Как ты себя чувствуешь, Скарлетт?» Несколько деликатнее, чем я, спросила Ариадна. «Все еще болеешь? А почему ты в балетном трико?» «Ладно, я все расскажу», — сдалась Скарлетт. «Только никому ни слова обещаете?» «Не хочу, чтобы об этом узнал кто-нибудь еще, особенно эта корова Пенни». «Обещаем», — охотно согласилась Ариадна. Мисс Финч согласилась на дополнительные занятия со мной. Смущенно призналась Скарлетт. «Но зачем они тебе?» — удивилась я. Сестра всегда была хорошей танцовщицей, и я совершенно не понимала, зачем ей еще какие-то дополнительные занятия. «Мне кажется, что сейчас я не в лучшей форме, вот зачем», — промямлила Скарлетт, внимательно изучая узор на ковре у себя под ногами. «А почему ты просто не сказала мне все как есть?» — спросила я, присаживаясь на свою кровать. «Не хотела, чтобы вообще кто-нибудь об этом знал», — отрезала Скарлетт. «Но все это теперь неважно». «Почему?» — Ариадна нервно пригладила пальцами свои влажные волосики. Она всегда начинала нервничать, когда Скарлетт сердилась. «После того, как я притворилась больной, извините, я спустилась в подвал, в балетный класс. Столько усилий потратила, чтобы тайком прийти на это занятие, и нате вам!» Мисс Финч не оказалась на месте. Скарлетт сердито ткнула кулаком свой матрас. Я поверить не могла, что она так подвела меня. И ждала ее, ждала. Но так и не дождалась. Я уверена, что она не собиралась тебя подвести, сказала Ариадна. Я тоже? Поддержала я ее. Наверное, произошло что-то непредвиденное. Например, мисс Финч пришлось срочно пойти к врачу или на какую-нибудь очень важную встречу. Хм, хмыкнула Скарлетт. «Все равно. Могла бы и предупредить меня». «Но это же было внеклассное занятие», — заметила Ариадна. «И если бы мисс Финч нашла тебя, чтобы предупредить, все узнали бы, что она дает тебе дополнительные уроки, тайком. Представляешь, что могло бы начаться?» «Представляю», — кивнула Скарлетт. «Ну вот, а теперь выброси все из головы. Книжку хорошую почитай или займись еще чем-нибудь интересным», — улыбнулась Ариадна. Наверняка на следующем занятии мисс Финч все тебе объяснит. Может быть, о Реадне на самом деле это происшествие показалось незначительным, но у меня оно вызвало неопределенную смутную тревогу. Слишком часто, наверное, мне мерещились в последнее время странные вещи, слишком часто снились загадочные темные сны. И чем дольше я размышляла над несостоявшимся дополнительным занятием Скарлет тем сильнее давал знать о себе холодок под сердцем. «Скажи, Скарлетт», — спросила я, «а ты ничего необычного в балетном классе не заметила?» «Ну...» — начала Скарлетт, поправляя одеяло на своей кровати. Вращающийся стульчик возле рояля было прокинут. Да, и еще посреди класса на полу валялась трость мисс Финч. Я подумала, что мисс Финч случайно ударилась или что-то в этом роде, а потом бросила трость и ушла посидеть в своем кабинете. Я постучала туда, потом приоткрыла дверь, но в кабинете никого не было. «Постой, Скарлетт!» — перебила я сестру. «Ты же знаешь, что мисс Финч теперь без трости не может подняться из подвала по лестнице, так? Но если трость лежала в классе, а самой мисс Финч нигде не было...» «Ты думаешь, с ней что-то случилось?» — побледнела Ариадна. «О том, что я на самом деле думала, Мне говорить не хотелось. «Нужно сказать кому-нибудь из учителей», — сказала я, на всякий случай. «Мне кажется, что-то здесь не так». «Нет», — замахала руками Скарлетт. «Нет, мы не можем». «Мы должны», — неожиданно твердо сказала Ариадна. «Пошли искать миссис Найт». «Но я не могу сказать, что у меня была назначена встреча с мисс Финч», — упавшим голосом возразила Скарлетт. «Об этом никто не должен знать». «Сейчас не то время, чтобы заботиться о своей шкуре, Скарлетт», — сердито сказала я. «Тсс», — остановила меня Ариадна, помахав в воздухе указательным пальцем. «Тихо! Хватит спорить! Если нельзя рассказать миссис Найт о дополнительных занятиях Скарлетт, скажем ей что-нибудь другое. Например, что у нас у всех троих была назначена встреча с мисс Финч э -э -э, по поводу балета. Насчет декораций, которые мы собираемся нарисовать, или что-то в этом роде. Я прикусила губу. Из нас троих хорошо рисовать не умел никто, хотя миссис Найт этого знать не может, так что... «Но я уже ей сказала, что плохо себя чувствую», — сказала Скарлетт. В этот момент она на самом деле выглядела больной. «Хорошо, тогда скажем, что рисовать декорации собирались мы с Айви вдвоем, на ходу принялась придумывать рядно. А тебе стало лучше, и ты только что вернулась к себе в комнату». И тут мы с Айви как раз пришли. И вообще, разве миссис Найт будет до этих деталей, когда она узнает об исчезновении мисс Финч? Разумеется, для нашей временной директрисы исчезновение преподавательницы будет гораздо важнее, чем какой-то разболевшийся у ученицы живот. Да и для нас со Скарлетт исчезновение мисс Финч достаточно серьезная вещь, чтобы забыть обо всех наших разногласиях. На время, по крайней мере. Ты права, сказала я, поднимаясь на ноги. Пойдемте. Мне очень хотелось надеяться, что мы еще не опоздали.